Глава 31. 7 цифр блатов. Сознание очень медленно возвращалось к Бандл. Сперва появилась мрачная кружащая чернота, в середине которой находилась сильная пульсирующая боль. Сквозь чёрную пелену к ней проникали звуки. Очень знакомый голос снова и снова повторял всё те же слова. Чернота замедляла своё кружение, более определённым образом сместилась в её собственную голову. и она уже успела прийти в себя в достаточной мере, чтобы заинтересоваться тем, что твердил этот самый голос. «Дорогая, дорогая моя Бандл! О, моя дорогая! Она умерла! А я знаю, что она умерла! О, моя дорогая Бандл! Дорогая моя! Дорогая моя Бандл! Я так люблю тебя! Бандл, дорогая! Дорогая!» Девушка не открывала глаз, однако сознание вернулось к ней уже в полной мере, Билл не выпускал ее из своих объятий. «Бандл, дорогая моя, драгоценная моя, дорогая, любимая, несравненная моя... О, Бандл! Бандл, что мне теперь делать? О, дорогая моя, моя Бандл, светочей моих, милая моя Бандл! О, боже, что мне теперь делать? Я убил ее! Я убил ее!» Неохотно, абсолютно вопреки собственному желанию, Бандл проговорила... Не убил, дурак, ты невозможный. Бил оккнул с полнейшим изумлением. Бандел, значит, ты жива. Конечно, жива. А как долго? Ну, то есть, когда ты пришёл сюда? Примерно 5 минут назад, но почему ты не открывала глаз и ничего не говорила? Не хотелось. Я наслаждалась собой. Как это? Было приятно слушать всё то, что ты говорил. Тебе никогда больше не удастся проговорить эти слова с такой искренностью. Помешает твоя проклятая застенчивость. Бил побогравил. Бандл, значит, тебе не всё равно. Ты же знаешь, я и в самом деле невозможно люблю тебя. Просто я никогда не решался открыть тебе свои чувства. Простафиля, ты простафиля, проговорила Бандл. Почему же? Я думал, что ты будешь смеяться надо мной. — Ну, то есть ты девушка с головой, и все такое, и выйдешь замуж только за какую-нибудь важную шишку. — Вроде Джорджа Ломакса, — предположила Бандл. — Ну, такого самовлюбленного осла, как окунь, я и в мыслях не имел. — За какого-нибудь по-настоящему стоящего парня, достойного тебя, хотя я и представить себе не могу такого, — закончил Эверсли. — Ты просто золото бил. — Но, Бандл, серьезно, ты и в самом деле смогла бы. Ну, то есть действительно смогла бы заставить себя, что я смогла бы заставить себя выйти за меня замуж. Я прекрасно знаю, что малость туповат, но я люблю ли у тебя, Бандел. Я буду твоей собачкой, твоим рабом, кем ты захочешь. Ну, на роль пёсика ты годишься, согласилась Бандел. Собаки существа дружелюбные, верные и добрые. Знаешь, что бил, пожалуй, я сумею заставить себя выйти за тебя замуж. но с огромным усилием, чтобы ты знал». В ответ на это признание Билл оставил свои объятия, чуть отодвинулся и с недоверием посмотрел на нее. «Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки!» — проговорила Бандл. «Кстати, пожалуй, мне стоит снова потерять сознание». «Бандл, дорогая!» — Билл, задрожав всем телом, снова прижал девушку к себе. «Бандл, значит, это правда. В самом деле, да?» Ты даже не представляешь, как я люблю тебя. — О, Билл, — только и ответила Бандл. Нет никакой необходимости входить в подробности разговора, занимавшего их следующие десять минут. Ограничимся тем, что скажем, что он состоял по большей части из повторений. — Так значит, ты и в самом деле любишь меня? — недоверчиво проговорил Билл, должно быть, в двенадцатый раз, и, наконец, выпустил ее из своих объятий. — Да, да и да. А теперь давай вернемся к практическим соображениям. У меня до сих пор раскалывается голова, а потом ты затискал меня в своих объятиях почти насмерть. Я хочу знать положение дел, где мы находимся и что произошло. Бандл впервые начала осознавать свое окружение. Она отметила, что они находились в потайной комнате, а битая бездью дверь закрыта и предположительно заперта. Итак, они у кого-то в плену. Глаза Бандл снова обратились к Биллу. Явным образом забыв про вопрос, он смотрел на нее полными обожанием глазами. «Билл, дорогой!» — произнесла девушка. «Возьми себя в руки. Нам еще надо выбраться отсюда!» <с reconnectioner> «А?», -а — переспросил Билл. «Что ты сказала?» «Ах, да! Все будет в порядке. Никаких трудностей не предвидится!» «Это ты от влюбленности так говоришь», — заметила Бандл. «Я и сама чувствую примерно то же самое, словно все реально и все возможно». Так оно и есть, согласился Эверсли. Теперь, когда я знаю, что не безразличен тебе, немедленно прекрати, распорядилась Бандл. Если мы снова начнём эту песню, то о серьёзном разговоре можно будет надолго забыть. Если ты не очнёшься и не обратишься к голосу разума, я могу и переменить своё решение. Я не позволю тебе это сделать, возразил Билл. Только не думаю, что, заручившись твоим согласием, я окажусь таким дураком, что позволю себе потерять тебя. Хорошо? «Надеюсь, ты не станешь принуждать меня к браку с силой», — высокопарно промолвила Бандл. «Еще как стану», — бодро отозвался молодой человек. «Тебе останется только смотреть». «Ты действительно очарователен, Билл. Я все боялась, что ты окажешься большим тихоней, однако теперь вижу, что этого можно не опасаться. Еще полчаса, и ты начнешь помыкать мной». «О боже, мы опять завели эти глупости. Ситуация такая, Билл». Нам необходимо выбраться из этой комнаты. Я же сказал тебе, что всё будет в порядке. Я сейчас. И Эверсли умолк, покоряясь предостерегающему жесту Бандл. Она подалась вперёд, внимательно вслушиваясь. Да, она не ошиблась. Во внешней комнате прозвучали шаги, скрипнул и повернулся ключ в замке. Бандл затаила дыхание. Быть может, Джимми пришёл им на выручку, или же вообще кто-то другой? Дверь отворилась и на пороге показался чернобородый мистер Мазгаровский. Белл немедленно шагнул вперёд, загораживая собой бандл. "Вот что", проговорил он. "Мне хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз". Русский молчал, наверное, минуту или две, просто стоял, поглаживая длинную шелковистую бороду, чему-то слегка улыбаясь. "Вот как оно получилось", проговорил он наконец. "Очень хорошо". Леди, будет приятно пойти со мной. — Все в порядке, Бандл, — проговорил Билл. — Поверь мне, иди с ним. Никто не причинит тебе вреда. Я знаю, что говорю. Бандл послушно встала. Властная нотка в голосе Билла была ей в новинку. Он казался абсолютно уверенным как в себе самом, так и в том, что способен лично разрешить ситуацию. И она невольно подумала, неужели Билл и в самом деле припрятал или думает, что припрятал какой-то аргумент в рукаве. Она вышла из комнаты перед русского. Последовав за ней, тот закрыл за собой дверь и запер её. "Прошу сюда", Мазгоровский показал ей на лестничную площадку, и она покорно поднялась на следующий этаж. Здесь он провёл её в небольшую запущенную комнатёнку, которую девушка приняла за спальню Альфреда. "Вы будете ждать здесь, тихо ждать", проговорил Мазгоровский. "Прошу, чтобы не было никакого шума". После чего вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и запер её. Бандала опустилась в кресло. Её голова до сих пор отчаянно болела, и упорно думать она никак не могла. Бил, как будто владел ситуацией. Значит, рано или поздно, решила она, кто-то придёт за ней и выпустит на свободу. Шли минуты, часы. Бандал остановились, однако она рассудила, что прошло уже больше часа с того мгновения, как русский повёл её в эту комнату. Что происходит и что на самом деле уже произошло. Наконец она услышала шаги на лестнице. Это был опять Мазгаровский, обратившийся к ней очень официально. Леди Эйлин Брэнд, вас приглашают на внеочередное собрание общества семьи Циферблатов. Прошу следовать за мной. Он повёл её вниз по лестнице. Бандл следовала за ним. Потом он открыл дверь тайной комнаты, и Бандл, затаив дыхание, вошла внутрь. Теперь во второй раз она видела всё то, о чём только могла лишь догадываться в первый. Вокруг стала сидели люди в масках. Неожиданность ситуации заставила её замереть на месте, и Мазгаровский прошёл на своё место на ходу надевая маску с циферблатом. Однако на сей раз место во главе стола было занято. Номер 7 находился на положенном ему месте. Сердце Панды отчаянно заколотилось. Она стояла в конце стола прямо перед ним и все смотрела, смотрела и смотрела на насмешливую занавеску с часовым циферблатом на ней, укрывавшей его черты. Седьмой сидел совершенно неподвижно, и Бандл странным образом ощутила исходящую от него силу. Его бездействие не имело ничего общего со слабостью, и она неистово, едва ли не истерически захотела, чтобы он заговорил, чтобы дал какой-нибудь знак, чтобы сделал какой-то жест, а не сидел огромным пауком прямо в центре своей паутины, безжалостно ожидая добычи. Она поежилась, и тут Мозгоровский поднялся на ноги. Голос его гладкий, шелковый и убедительный, казалось, доносился до ее слуха из неведомого далека. Леди Эйлин. Вы присутствовали без маски на тайном собрании нашего общества, поэтому необходимо, чтобы вы ознакомились с нашими целями и устремлениями. Не трудно заметить, что место второго часового сейчас вакантно. Это место предлагается вам. Бандел задохнулась. Ситуация приобретала фантастический облик. Возможно ли, чтобы ей, Бандел, бренд предложили вступить в тайное и кровожадное общество? Неужели такое предложение уже делали Билу, и тот с негодованием отказался? Я не могу этого сделать, на примиг проговорила она. Не стоит торопиться с ответом. Ей почему-то представилось, что Мазгоровский под маской многозначитно ухмыляется в бороду. Вы, леди Элен, пока ещё не знаете, от чего отказываетесь. Не трудно догадаться, проговорила Бандл. В самом деле прозвучал голос седьмого, пробудивший какую-то струну в памяти Бандл. Неужели она уже слышала его? Седьмой неторопливым жестом поднял руку к колбу, прикоснулся к удерживавшей маску завязки. Бандл затаила дыхание. Наконец, наконец она всё узнает. Маска сползла с лица седьмого, и Бандл увидела перед собой бесстрастное, словно вырезанное из дерева лицо. суперинтенданта Батла